Не надо ли надеть костюмы. По-видимому, выступ берега, на котором разбивается прибой, состоит из двух уступов. Все же меньше обдерет о камни. Приходится думать не только о море, но и о береге. Главное – свобода движения и возможность быстро ходить. Два уступа – это верно. Кажется, глубина первой ступени, которая мористея, большая, метров 20-15. А вторая... 4-5, вряд ли больше. Но мне кажется, есть еще третий уступ, там, где они ударяются, метров два. Вот тут-то... Я поплыву вперед. рассмотрю хотя бы вторую ступеньку. Нет, впереди поплыву я, ты следи. Если со мной что случится, ты поможешь, уже зная, в чем дело, а я не смогу. Ну, не тряси головой, подумай, так умнее. Леа. Ладно, только смотри, дорогая, без этих своих штучек. Леа улыбнулась, опустила маску. Еще секунда, и она скользнула в темную воду и исчезла в глубине. Чезаре рывком перегнулся через борт, и в этом движении Сандра прочла всю его тревогу. Ха -ха, вот она, черт, девчонка! Никто на яхте не произнес ни слова кипящей пени мелькнула крохотная черная фигурка и скрылась. Но Лео была уже за прибоем на отмеле. Чезара отпустил перила и стал разминать онемевшие сведенные пальцы. Капитан выколотил остывшую трубку, а Флояна потребовала кваланг. Сигнализирует, ждет, готовы идти на помощь. Крепкая маленькая фигурка Леа Спешила аквалангистам навстречу Черным силуэтом выделяясь на солнце Чезаре схватил протянутые ему руки И поцеловал их Позади послышался облегченный вздох Флаяна Санта-Мария За меня какой страх. Знал бы. Никогда не взялся бы за такую штуку. Голоток к книгу. От книга не откажусь. Я взял только воду и лопатку. Ой, я пойду искать в русло. Перед отплытием я прочитала, какие смогла достать книги о том, как искать алмазы. Я с тобой. Только вот лопатка у нас одна. Вы, вы действительно ищете там, а? а я здесь.